Три дня и три ночи сидел Петрович а н в темной каморке под замком без пищи и без воды. Сидел и слушал, и казалось ему, что много раз, как будто открывали двери и немцы выводили его во двор, и после жесточайших пыток бросали мертвого в яму. Яма была недалеко. И Чебан слышал все, что творилось около нее эти три дня. С каждым выстрелом он падал в эту яму, и каждый раз душа его возносилась из ямы вверх, как огненная птица, орел или голубь, которых видел он когда-то в церкви золотых на царских в р а т а х Птица пролетала над землей и разносила его гнев на все четыре стороны. Она стучала с крыльями в каждое окно, в каждую убогую дверь, где надежда боролась с отчаянием в скорбных сердцах, где скреблись в двери голод и рабство и бесславное вымирание. Потом она поднималась еще выше, так высоко, что у н е о начинало звенеть в ушах, и тогда Чебан видел, как будто всю землю. Земля была больна. Она словно влетела в какую-то кровавую туманность и за не могла. Размах смерти был такой исполинский, что Чебану на одно мгновение его собственная смерть и пытки и все, что делали с ним немцы, показалось таким маленьким и незначительным, что он даже улыбнулся и открыл глаза. Кто-то постучал. Приоткрылась дверь, и в каморку хлынул поток такого свежего, теплого октябрьского воздуха, что у Чебаяна закружилась голова. Когда его выводили во двор, он споткнулся и чуть было не упал. Ты есть командир партизанского отряда, что начал действовать в этом районе? – спросил у него усталый немецкий офицер. Ну? И уничтожил двести сорок наших офицеров и солдат. Да, я сын украинского трудового народа, коммунист Петр о ч и б а н 42 лет, командир партизанского отряда. Уничтожение солдат и офицеров — это моя работа, — ответил ч и б а н и посмотрел вокруг. Ой, как странно изменилось село. к п о м е р к л н у н о словно кто-то посыпал его серым пеплом, словно трава разлилась по нему и отравила все. Не вдалеке на площади Петро увидел виселицу. Возле виселицы полукругом стояли крестьяне, преимущественно женщины. Они стояли неподвижно, словно чаши, переполненные горем. Горе было гораздо больше, чем могли вместить в себе чаши. Горе разлилось везде по селу, но никто не плакал, ни одна душа. Вот и все, что я решил сказать. Хорошо. Еще два коротких ответа и ты свободен, сказал усталый офицер, кивнув головой в сторону петли. Итак, где скрываются твои партизаны и где закопано оружие красных? Не скажу. Офицер встал и подошел к чебану. Слушай, я допускаю, что ты сильный человек. Я вижу в твоих глазах презрение к смерти. Но война есть война. В данной ситуации нет ничего в мире, что дало бы тебе хоть м а л е й ш е е о с н о в а н и е так отвечать. Ты не европеец. Ты меня понимаешь? Ага. Не дразни меня. Скажи и умирая скорей. Я не скажу. Слушай, я не хочу кричать на тебя или бить тебя сейчас, хотя это входит в мои обязанности. Я устал от этого сегодня. Как говорится, всякая работа имеет свою скуку. Я апеллирую к твоему рассудку. п е т р раздался вдруг из толпы душераздирающий женский голос. Слышишь? Даже люди просят. Покривился офицер. Усмехнулся по-своему ч и б а н Они глядели друг другу в глаза и каждый понял улыбку другого. Нет, не просила Левчиха. ч и б а н сразу узнал ее голос. Она заклинала. В этот отчаянный жалобный крик, в одно слово, в один звук его имени, в этот извечный материнский стон вместилась как в тесную клетку вся ее женская доля. Терпи, не поддавайся, перенеси все муки, что обрушились на тебя, прими все страдания, как принимали в старину твои прадеды запорожцы, умирая на острых колах и смеясь врагу в лицо. Будь мужественен, ч т о б не пренебрегли живые твоим именем, ч т о б прославляли тебя брат, товарищ. Молчи. Такая уж несчастливая земля наша. Чебан не сводил со офицера чей. Я буду молчать. О, я, я уже вижу это, сказал офицер тихим голосом. Ну что ж, тогда до завтра, до утра. Я должен отдохнуть и иметь свежий юмор, а завтра, как говорится в вашей пословице, ой хоть крикни, не до крикнешь, ой хоть свистни, не до свистнешь. Я не даром долго изучал твой язык, но это еще посмотрим, сказал Чебан. Помолчи. Завтра я сам выколю тебе глаза и отрублю руки и ноги. Потом я отрежу тебе язык и вырежу большую звезду на груди. А зачем? Зачем вам моя звезда и язык и вырванные очи? Зачем они вам?